Рак, онкология. Вы проходите курс химиотерапии. Вас одолевает слабость. Вам трудно сосредоточиться на чем-то серьезном и нет сил вести беседы даже с близкими людьми. Читайте короткие повести и рассказы талантливых писателей. Десятка лучших произведений малой формы. Трумэн Капоте «Завтрак у Тиффани» Филип Дик Мечтают ли андроиды об электроовцах Александр Пушкин Барышня-крестьянка Форд Меддок Форд Солдат всегда солдат Вирджиния Вулф Флэш Стефан Свейк Шахматная новелла Рэй Брэдбери Вино из садуванчиков Александр Грин. Алые паруса. Джон Фаулз. Башня из чёрного дерева. Герман Велвиль. Билли Бад. Примечание. Смотрите, больница, потребность в заботе, приёмная и зал ожидания. Конец примечания.